Глава 18. Баки обоих автомобилей оказались пустыми, и Лола со своей командой заехала на ту же заправочную станцию, где им недавно починили машину. Заправщик оказался старым знакомым и встретил их как родных. «Чао, как дела?» И, не дожидаясь ответа, сразу продолжил. «Видел ваши репортажи? Молодцы! Здорово раскрутили!» Приговаривал он, заливая бензин. «Даже представить себе не мог, что в нашем городе такое может произойти. Я на Армандо сначала думал. Ну, как и все, наверное. Жена, правда, не соглашалась. Так я преревновал поначалу. Знаете, как женщинам мускулистые мужики нравятся. Они воображают, что эти качки созданы для защиты обездоленных и беззащитных. Он перешел к другой машине. Тоже полный бак заправлять? Да, отозвалась Дана. А сейчас я все равно Умберта подозреваю. Продолжил рабочий. Хотя про бедную Урсулу вы очень красноречиво рассказали. «Так, значит, вышел уже репортаж?» воодушевилась Лола. «Конечно, вышел. Ты что, сомневалась?» «Недовольно», — произнес оператор. «Сейчас с этим ковидом все может случиться. Обещают одно, а там какая-нибудь новость подоспела вирусная. И все, и выпускают ее», — заметила Дана. «А у меня здесь телевизор в офисе. Еще нужно пояснить заправщик. Народу мало, так что всякие передачи смотрю по полдня. Но в вину Урсулы не могу поверить». Вернулся он к своей теме. «Кстати, она вчера у меня заправлялась. Такая была расстроенная, как будто уже решение приняла из жизни уйти». «А по каким признакам вы решили, что она расстроена?» Тут же включилась Лола. «Пока я бензин наливал, ей позвонил кто-то. Тогда я и внимания не обратил. А сейчас, после вашей передачи, вспомнил. Знал бы раньше, что она такое задумала. Прислушался бы к разговору. А то и сам бы поговорить попытался. Успокоить». Вдруг получилось бы убедить ее поменять решение. «Почему успокоить? Что такое с ней было?» — заволновалась Лола. Дана и Стефана заинтересованно подвинулись ближе. «Да откуда ж я знаю? Она по телефону разговаривала очень тихо. Только моментами на виск срывалась. Я только отдельные слова и слышал. Но по тону было понятно, что она очень огорчена». «И какие же это слова?» — вмешалась Дана. «Сначала она просто «да, да». Несколько раз повторила таким болезненным голосом. Потом что-то насчет встречи сказала и вскрикнула. «Да, я не поленилась и проверила». И в конце довольно громко. «А ты думал, я дурочка тупая?» «И это я хорошо запомнил». «В котором часу она у вас заправлялась?» строго спросила Лола. «Вчера вечером часов в девять», обескураженно ответил заправщик. «А сегодня ее обнаружили мертвой. Но время смерти нам еще неизвестно». Рассуждала вслух Лола. «Возможно, вы были последним, кто ее видел». Рабочий занервничал, пытаясь сунуть пистолет в бензоколонку, и когда, наконец, вставил его на место, тот вывалился из отверстия прямо под ноги Дани. За его попытками все наблюдали молча. «Вы были знакомы с Урсулой?» Менторским тоном продолжила Лола. «Господи, откуда вы это взяли-то? Я вчера первый раз ее видел!» — залебезил тот. Первый, так первый. Неожиданно быстро смирилась Лола. чего так волноваться-то? Они сидели в том же ресторане у Дарью и за тем же столиком. После выпитого и съеденного усталость насыщенного событиями дня чувствовалась особенно ощутимо. На этот раз официант сразу признал телеведущую и каждые 10 минут справлялся, все ли им нравится. «Достал уже! Еще раз подойдет? Попрошу, чтобы оставил нас в покое!» Стефана подвинул к себе сладкое. «Хорошо еще, что остальная обслуга издали поглядывает». Лола и Дана подтягивали сорбетто. Стефана яростно ломал кусок сливовый крастатты. «Мне самоубийство Урсулы с психологической точки зрения очень напоминает самоубийство продюсера консоли из нашего предыдущего дела. Помните?» – проговорила Лола задумчиво. «Разве такое забудешь?» – ответил оператор с набитым ртом. «Рожусь сначала. Никто же у тебя твой торт не отнимет». Заметила Лола. «Конечно, не отнимет, но попросить попробовать может». Почти серьезно, как показалось Лоле, пояснил Стефана. «То есть ты считаешь, что Урсула убила Трифона и Терезу, потому что была безнадежно влюблена в парня, а потом порезала себе вены, так как не выдержала угрызений совести?» – предположила Дана. «И потому что без Трифона жизнь ее потеряла всякий смысл», – добавила Лола. «Вроде логично, но мне больше версии Сумберта нравится. И, насколько я знаю, полиция ее вовсе не отмела, а еще проверяет его алиби», — рассудила Дана. «Что вы думаете о нашем заправщике, который заюлил, как только его Лола про знакомство с Урсулой спросила? Если он действительно последний видел девушку, его обязана допросить полиция», — заключил Стефан и, собрав на десертную ложку все крошки, высыпал их в рот. «А как они узнают?» что он ее машину в тот день заправлял. Я уверена, что рабочий об этом сообщать сам не станет, засомневалась Дана. Он-то не станет, а мы расскажем. Лола взяла мобильник. Сейчас Себастьяна позвоню. Может, не надо полицию по пустякам беспокоить? Усомнилась помощница. Разве это пустяк? Он же разговор ее слышал. А если это был последний разговор в ее жизни? Лола нажала нужную кнопку на телефоне. Это нам заправщик может что-то наврать. «А с полицией не забалуешься?» В трубке послышались длинные гудки, и затем низкий мужской голос произнес. «Пронте!» «Это Лола, журналистка с Пятого канала. У меня для вас информация по делу Урсулы». Быстро проговорила она, боясь, что зам не станет ее слушать. «Опять?» Как показалось Лоле, с усмешкой спросил полицейский. «Да, опять», подтвердила она, не задумываясь. Час назад на заправке мы встретили человека, который общался с Урсулой, как мы поняли, прямо перед ее смертью, и слышал, как она с кем-то довольно нервно говорила по телефону и даже срывалась на крик. «Что это за человек?» «Это и есть сам заправщик. Я вам сейчас адрес автозаправочной станции сброшу». «Ну, хорошо». Казалось, Себастьяна обалдел от такого напора. «А что-то еще известно о смерти девушки? Как и во сколько это произошло?» не отставала Лола. Нет, отрезал зам. Все вопросы зададите на пресс-конференции. До свидания. Вот дятел, разозлилась Лола. Даже не удосужился время пресс-конференции назвать. На каждой бензоколонке обязательно есть камера видеонаблюдения, так что это все будет очень легко проверить, заверила Дана. Это точно, согласился Стефана, подзывая официанта. Ты что, хочешь еще что-то заказать? испугалась Лола. Поехали домой. Счет, пожалуйста попросил Стефана. Лола облегченно выдохнула. Дана поехала к себе в гостиницу, которая была набита журналистами со всей Италии, а Стефана и Лола решили вернуться в Вилетту. «Как же здесь хорошо дышится!» проговорил Стефана, вылезая из машины и закрывая дверь. «А еще у тебя там в буфете полно всяких печенюшек и орешков!» «Ты неисправим!» засмеялась Лола. Ночной воздух был прозрачен и звенящий тихо легкой прохладой он схватывал легкий придавая бодрость их уставшим телам мне чего то спать расхотелось давай посидим немного в саду предложил стефана они вынесли на улицу стол и стулья которые затащили в дом перед отъездом в рим стефана тут же плюхнулся на стул вытянув ноги и закинув руки за голову посмотрел в звездное небо ну что без котти принести тебе милостиво спросила лола ого с чего это ты так раздобрилась Я уже боюсь, как бы ты чего взамен не попросила. Сейчас. Размечтался. Они перешли на веселое потрунивание, которое забавляло их обоих и никогда не переходило определенных границ. Не успел Стефана бросить в рот Бискотти, как позвонила Дана. Полиция проверила камеры видеонаблюдения на заправочной станции и выяснила, что Урсула действительно заливала там бензин в 21.10 и действительно разговаривала по телефону. Все слова, которые он расслышал, Заправщик повторил полиции. «Быстро на этот раз стражи порядка сориентировались», проговорил Стефана и хрустнул печеньем. Но все это может иметь значение только в том случае, если Урсула сразу поехала домой и покончила с жизнью». «А это так и есть. Время смерти определили с 11 вечера до 12 ночи», крикнула в телефон Дана. «И это еще не все». «Ну, что там еще?» лениво осведомился оператор. Как бы в ночь тащиться в Верону не пришлось, раз такое раскручивается». Буквально через 10 минут Урсула вернулась на заправку, и об этом умолчал наш рабочий. «Но зачем?» – одновременно произнесли оба. «Неизвестно, там же запись без звука». Но она принеслась, как фурия, вылетела из машины и, размахивая руками, бросилась к заправщику. «Вот это хрень!» – ляпнул Стефана. Они так минут пять беседовали, причем она на него все это время наступала а он как будто оправдывался. После чего Урсула направилась прямиком домой, где и покончила с собой. Вот, собственно, и все, что я узнала. Вы покумекайте пока. Прикиньте, что к чему. А завтра решим, что делать. А то я уже соображать перестала. Столько всего навалилось сегодня. Да она отключилась. Это меняет все дело, выпалила Лола. Вот как мы этого мужика упустили? Ведь мы его в первый день расследования уже видели. Надо наш репортаж пересмотреть на заправке. «Кипятиться не стоит, лот. Утро вечера мудренее, как говорится в вашей русской пословице, которую мы все успели выучить». Стефана попытался утихомирить начальницу. «Дело выходит запутаннее, чем мы предполагали. Казалось, что факты, которые указывали на Арманды, неоспоримы. А потом пошло-поехало», — подхватил Стефана ее мысль. «Но надо отдать тебе должное. Ты с самого начала считала, что Урсула каким-то образом замешана». «Ты, если хочешь, посиди еще, а я пойду лягу и наши записи прогляжу, там, где Урсула и этот заправщик присутствуют. Когда спать пойдешь, дверь на ключ не забудь закрыть», — напомнила Лола. «Хорошо, что я не одна ночую», — пронеслось в голове. Все ближайшие виллы были пусты, окна закрыты плотными ставнями и напоминали черные валившиеся глаза. Вместе с наступлением ночи к ней начали подбираться непонятная тревога и ощущение опасности. Когда веки начали слипаться, Лола решила, что толку в просмотре уже не будет. Она закрыла ноутбук и, услышав, как Стефана повернул ключ в замочной скважине, успокоилась и залезла под одеяло. Истошный телефонный звонок врезался в ночную тишину. Лола вынырнула из тяжелого сна, села на постели, открыла глаза. Звон бил по ушам, метался в непролазной тьме. Дрожащей рукой она схватила мобильник. Номер не определен, прочла она на экране. Мобильник продолжал издавать пронзительную трель. Она вспомнила, что совсем недавно на Вилле Николы она также ночью таращила глаза на ту же надпись. Страх завязал в клубок все внутренности, но журналистское любопытство взяло вверх. Она нажала на знак «Ответить». «Пронте», — проговорила Лола хрипло. «Привет», — ответил негромко мужской баритон. «Вы кто?» — человек на другом конце как будто раздумывал. «Мы знакомы?» — напирала она, пытаясь узнать голос. «Да, и довольно давно». «Как давно?» Лола стала говорить громче с расчетом, что ее услышит Стефана. «Наверное, лет шесть уже», протянул мужчина. «Кто бы это мог быть? И почему звонит в такое время? А если это маньяк, который находится где-то рядом?» Ее обдало страхом. «Стефана так не разбудишь. Надо к нему в комнату идти и толкать изо всех сил». «И поэтому вы позволили себе звонить мне ночью?» Она изо всех сил старалась показать, что совсем не испугалась и владеет ситуацией. На той стороне молчали, и она пожалела, что взяла такой тон. «Или у вас что-то случилось?» — уже мягко уточнила Лола. Она поставила на громкую связь и встала с кровати. Повозила ногами, на ощупь нашла тапки, надела их и открыла дверь. Глаза привыкли к темноте, и она решила не зажигать свет. Из соседней комнаты донесся храп. «Да, именно так». «Случилось несчастье!» Его голос дрогнул. «Вот черт! А что, если он тоже на грани самоубийства? Наложит на себя руки после разговора со мной, и я всю жизнь буду мучиться, что не остановила!» Крепко держа телефон, она двинулась по коридору. «Хорошо, что вчера в пижаме легла, а то пришлось бы джинсы натягивать, чтобы не оскорбить деликатные чувства Стефана. Не кстати, пронеслось в голове». Она осторожно постучала в дверь. Храп усилился. «Хотите мне рассказать?» Вкрадчиво произнесла она в трубку, вошла к Стефану и легонько толкнула его в бок. Никакой реакции не последовало. «Да вы все знаете уже, скорее всего». Человек помедлил, как будто ожидая чего-то от Лолы. «Вы одна? Я вас разбудил, наверное». «Все-таки маньяк. Сейчас спросит, в чем я сплю или что-нибудь в этом роде». Лола начала злиться и силой толкнула оператора. Он на секунду как будто захлебнулся храпом, но тут же вытаращил сонные глаза, неловко взмахнул руками, как будто отмахиваясь от привидения. Испуганно сдвинувшись на край кровати, он не удержался, плюхнулся на пол и заорал так, что у Лолы заложила уши. «Кто там у вас?» – громко вскрикнул мужчина, и его голос на этот раз показался Лоле знакомым. «Это…» – она не закончила фразу, поняв, что тот отключился. Стефана сидел на кухне, завернутого в одеяло, и пил чай, приготовленный Лолой, потому что теперь без горячего питья не заснуть. Бросая в рот одну за одной бискотти, он слушал, как Лола рассказывала, что произошло. «Господи, ни одной ночи нормально здесь не поспал. Надо было в гостиницу переехать. Когда она?» – причитал он, прихлебывая из кружки. «Да успокойся уже. Звонили-то мне». «Да какая разница, если ты никому покоя не даешь?» брякнул оператор, но тут же понял, что сморозил чушь. «Я понимаю, что ты испугалась и все такое. Но зачем же меня было колотить прямо во время сна?» «Я тоже не железная, нервы сдали», — оправдалась Лола. «Мне и сейчас неспокойно». «И мне неспокойно. А что делать, если в округе людей почти нет?» В небольших местечках, на берегу озер и морей, итальянцы имеют, как правило, второй дом и приезжают туда на лето или на какие-то праздники. Постоянных жителей там мало, так как работы нет, а если и есть, то только в сезон. Да, ничего не поделаешь. Народ начинает подтягиваться из городов в свои вилеты только к середине июля, как и по всей Италии. Зато тишина здесь какая. Мечтательно заметил Стефана, допивая чай и, наконец, успокоившись. Ну что, пошли досыпать? Лола подошла и проверила входную дверь. Она была заперта. Отодвинула занавеску, посмотрела на улицу. Черные кусты колыхались под окнами, невысокие фонари разбросаны по саду, круглыми пятнами высвечивали стриженную траву. Вдали виднелся серебрящийся под лунной бассейн. А все таки какие-то мысли есть? Кто это мог быть? Я ведь звук включила, так что ты голос тоже слышал. Да что я мог услышать, когда ты мне врезала так, что я от боли скрючился? Не преувеличивай. У меня таких сил и нет, чтобы тебя так ударить. Так что думаешь насчет звонка этого? Не унималась Лола. «Не похож на маньяка, хотя...» Он поправил сползшее одеяло. «Это ты должна вспоминать, с кем ты шесть лет назад познакомилась?» Сначала голос как-то глухо звучал, а когда он вскрикнул, меня как кольнуло. Но он отключился сразу, и все. Так и не смогла его узнать. Лола еще раз попыталась вспомнить тот баритон, но безрезультатно. «Знаешь, что я сделаю завтра первым делом? Позвоню Себастьяна». Расскажу все и попрошу, чтобы они вычислили номер, с которого пришел звонок и кому он принадлежит. А с какого перепугу он вдруг станет тебе это делать? Мне кажется, что к расследованию, которое он сейчас проводит, это не имеет никакого отношения». «Это как посмотреть», — многозначительно проговорила Лола.